Лук репчатый 100 г, сметана 120 г, соль по вкусу. Мясо тушёное с квашеной капустой. Сало шпик мелко нарезать, хорошо обжарить, добавить мелко нарезанный лук, морковь и всё обжарить. Подготовленное мясо нарезать и обжарить на части сала. Всё соединить. Добавить обжаренную ветчину, квашеную капусту, специи и тушить, периодически подливая бульон. Говядина 600 г, сало шпик 100 г, ветчина 100, лук 80, морковь 150, капуста квашеная 350 г, соль, перец, сахар по вкусу. Деж строганы. Подготовленное мясо нарезать, отбить до толщины 5-8 миллиметров и нарезать брусочками длиной 30-40 миллиметров массой по 5-7 граммов. Полученные кусочки положить ровным тонким слоем на сковороду с жиром, разогретым до температуры 150-180 градусов Цельсия. Посыпать солью и перцем и жарить, непрерывно помешивая в течение 3-4 минуты. Из пассерованной муки без жира, сметаны, приготовить соус. В соус положить пассерованный лук, залить им обжаренное мясо и довести до кипения. При подаче заправить зеленью, гарнир подать отдельно. Вырезка 500 граммов или толстые тонкие края, верхние и внутренние куски тазобедренной части 650 граммов. Лук репчатый 200 г, масло сливочное 40 г, мука 20 г, сметана 150 г, соль, зелень по вкусу. Котлеты полтавские. Подготовленную говядину пропустить 2 раза через мясорубку. Добавить соль, сало шпик, нарезанный мелкими кубиками, измельчённый чеснок, соль, перец. и перемешать. Из приготовленной массы сформировать котлеты, запанировать в сухарях и жарить. Подать с жареным картофелем. При подаче котлеты полить жиром. Говядина 600 г, вода 400 мл, шпик 40 г, чеснок 5 г, сухари 48 г, жир 40 г, масло сливочное для поливки 30 г, соль, перец. на вкус свинина жареная свинина обмыть обсушить посыпать солью положить на сковороду жиром вверх подлить четверть стакана воды и поставить жарить в духовой шкаф периодически подливая сверху образовавшимся соком жарение продолжается от 40 минут до полутора часов Зарисим считать величины куска. Готовую свинину нарезать ломтиками, вложить на блюдо, в кастрюлю на сковороду, налить немного бульона или воды и прокипятить. Полученной подливкой полить свинину. На гарнир подать жареный или отварной картофель, тушёную капусту. Свинина 600 г, соль, перец по вкусу. Котлеты, отбивные Из свиной или телячьей корейки нарезать котлеты с рёберной косточкой. Каждую котлету слегка отбить, посолить, посыпать перцем, смочить разведенным яйцом и обвалять в сухарях. Подготовленные котлеты положить на сковороду с маслом, поджарить с обеих сторон до получения румяной корочки, примерно в течение 15-20 минут. Котлеты можно также приготовить натуральные, без сухарей. Готовые котлеты подать с овощным гарниром или картофелем. Корейка 500 г, жир 40 г, пол яйца, сухари 40 г, соль, перец по вкусу. Рулет мясной. Рулет можно приготовить с макаронами, кашей или картофельным пюре. И готовить котлетную массу, хорошо её вымешать. и положить ровным слоем толщиной в 2-2,5 см на смоченную салфетку